«Самое ужасное предложение руки и сердца, о котором я слышал». Логан допил второй стакан Будлайта, тогда как мой первый не опустил даже наполовину. «Так ты все же женишься?» «Женюсь». «Мои поздравления?» Прозвучало почти как вопрос, хотя чему удивляться, когда первым делом после смены я потащил Логана в бар и сидел как в воду опущенный, вернее, в пиво. Весь день я был сам не свой и трижды получал нагоняй от логана лейтенанта. Сейчас же передо мной сидел логан друг и первым из всей бригады выслушивал новости по моему виду не зная, как к ним относиться. Бруклин с гостеприимством принимал всех и каждого, кто забредал сюда с наступлением вечера. Я заприметил двух знакомых пожарных из двадцать пятой и парамедика из тридцать шестой. Они отсалютовали нам бокалами и вернулись к своим беседам. По подвешенному над барной стойкой телевизору показывали новости о какой-то несчастной девушке, которую исколотил бывший. Но когда полиция попыталась призвать его к ответственности, оказалось, что этот самый бывший жил под другим именем и по другому адресу. Не живется людям спокойно. Так Эмбар не злится, что ты сделал ей предложение, стоя на корточках в полотенце. Эмбар на седьмом небе. Не думал, что она так хочет выйти за меня. Все женщины хотят за кого-нибудь выйти. Сознанием дела заявил Логан, хотя сам не продержался ни в одних отношениях больше трех месяцев. «Но только не Эмбер. Ты же ее знаешь. На первом месте карьера, как и на втором и на третьем. Я для нее...» — я не подыскал верного слова и сказал так, как есть. Словно десерт между аперитивом и горячим. Логан хмыкнул. «Если ты десерт, то совсем уж кислый». Он подался вперед и водрузил свои ручища на стол. «Серьезно, Шепард, в чем проблема?» «Предложение сделано, Эмбер счастлива. Ее папаша, наверное, тоже. Он, наконец-то, от тебя отстанет». Я открыл рот, чтобы пояснить, в чем, собственно, проблема, но пеликанье мобильника сбило меня с мысли. «Надеюсь, Лола сегодня вела себя хорошо?» «Рэйчел!» «Черт!» «Как только я начинаю ее забывать, она напоминает о себе». «Кто там?» Логан кивает на телефон но я переворачиваю его экраном вниз с видом полного безразличия, хотя изнываю от желания написать малознакомой женщине и рассказать обо всех своих переживаниях. Это вообще нормально? Неважно. Ты весь покраснел. Люди не краснеют от того, что неважно. Особенно ты. Ты даже в эпицентре пожара сохраняешь естественный цвет лица. Мне не до шуток, Логан. Так я и не шучу. Ты сам позвал меня в бар, чтобы обсудить... Как ты сказал, кое-что важное. Зачем мы здесь, Джек?» За 29 лет я познал три непреложные истины. пицца на тонком тесте в Папа Джонс не стоит потраченных денег, страх существует лишь в воображении, все, что творит мужчина в своей жизни, он творит из-за женщины. Так что, как говорится, шершеля фам, ищите женщину. Логан с завидным разнообразием устраивал парад из девушек, которых цеплял на каждом шагу. «Для парней он был царь и бог, но я один знал, что за этим стоит. Что однажды сердце Логана разбили, а не все можно заново склеить. Он знал, что у меня на душе, и он один мог помочь моему сердцу не столкнуться с той же участью». «Перед тем, как ты сделал предложение Мэдди...» «Не начинай, Шепард!» — сурово поиграл желваками Логан. Вена на его могучей шее вздулась, бицепсы напряглись, готовые вступить в бой. Не хотел бы я схлестнуться с ним в рукопашный, перейти ему дорожку или просто косо посмотреть на него в баре, подобном этому. Мне повезло оказаться в списке друзей Логана Хопса. Только поэтому при упоминании Мэдди моя челюсть все еще оставалась целой. «Я не собираюсь лезть к тебе в душу, Логан. Просто хочу разобраться». Одним махом он высосал оставшееся пиво, оставив на донышке воздушную шапку пены. Логан Хопс мастерски тушил пожары и высокоградусные напитки. «Ладно, валяй. Как ты понял, что Мэдди — та самая? Знаю, звучит по-детски. Скорее, по-девчачьи», — ухмыльнулся он. «Но мне правда нужно знать. Как ты разобрался, что хочешь провести с Мэдди остаток жизни?» Злость Логана отступила от его сердца, его лица и его перекачанных мышц. Он расслабленно откинулся на спинку диванчика и посмотрел куда-то за меня свое прошлое. Мне не нужно было разбираться, Джек. Я просто знал и все. Это не тест по математике, где нужно найти правильный ответ. Его нельзя отыскать, потому что он уже в самом тебе. Если ты сомневаешься, то это и есть ответ, Шепард. Я ответил на твой вопрос. Да, спасибо, Логан. Отлично. Он хлопнул в свои громадные ладоши и растер их. А теперь пора бы вернуться к мужским делам и напиться как следует. В качестве благодарности за отдельный совет я посидел за уже вычухавшимся пивом еще полчаса, пока к нам не присоединились Олсен и Уэйт. И с чистой совестью вышел на свежий воздух. В телефоне висело уже два непрочитанных. Второе было о Тембор, которая даже в день нашей так называемой помолвки побежала спасать мир. Жаль, что мы не можем толком отпраздновать. Обещаю, завтра исправиться. Целую. Я механически закрыл сообщение, оставив без ответа, и открыл переписку с Рейчел. Надеюсь, Лола сегодня вела себя хорошо? Времени — начало одиннадцатого. Вряд ли она все еще ждет моей реакции. Поэтому я просто перечитал СМС три раза и представил улыбающееся лицо отправительницы, как ее губы растягиваются на слове «Лола». Понадеявшись, что полиция сегодня не станет зверствовать на дорогах, Я завел пикап и доехал до уже знакомого дома в Хэзлвуде. Лола встретила меня бурным весельем и все норовила облизать нос. Мы вышли на позднюю прогулку, хотя пора было бы отправляться в постель перед завтрашней сменой. Но я знал, что не усну. Слишком большая роскошь для человека, который барахтается в чане сомнений, который нашел тот самый ответ в себе. Собираясь уходить, я по глупости оглянулся на Лолу и встретил ее взгляд. Настолько тоскливыми и жалобными были ее голубые глаза, что я чуть не забрал ее с собой. «Прости, милая, но тебе со мной нельзя. Я знаю, тебе одиноко, но осталось потерпеть еще немного. А как только твоя хозяйка выпишется из больницы и сможет сама управлять своей жизнью, меня и след простынет. Заперев дверь снаружи, я спустился всего на одну ступеньку, как поднялся такой вой, будто вместе с Лолой я закрыл маньяка с огромным тесаком, что теперь ее истязал. Протяжный, глубокий, убийственный вой раненого животного. Когти с таким усердием царапали дверь изнутри квартиры, что рано или поздно процарапали бы выход наружу. Слишком поздно для собачьего концерта, чего доброго соседи взбесятся и вызовут полицию, и тогда у Рэйчел будут проблемы. Она может не отделаться штрафом. Вдруг у нее отберут Лолу. Пожар-то она, может, и пережила, но с потерей собаки может не справиться. Вздохнув, я вернулся в квартиру, и истерика тут же сменилась радостным лаем. Лола ужиком закрутилась в ногах, отбивая ритм по моим коленям. Тише, Лола, угомонись. Я опустился рядом с ней и заключил в объятия, лишь бы прекратить это безумие. Ты всех соседей перепугаешь. Так и быть, я останусь ненадолго, но потом уйду, хорошо? Она дважды благодарно залаяла, метнулась к дивану и запрыгнула на него положила мордочку на передние лапы, все еще подрагивала хвостом, приглашая присоединиться к ней. «Ты слишком умная для собаки. Тебе кто-нибудь говорил?» Я опустился рядом, и нос тут же уткнулся мне в руку. Включив телевизор, чтобы создать хоть какой-то шумовой фон, я поглаживал Лолу по макушке и ждал, когда она успокоится настолько, что я смогу выскользнуть из квартиры без лишнего шума. Но когда я дважды вставал с выбранного для меня Лолой места, в туалет и на кухню за водой, Она тут же соскакивала следом и внимательно следила, чтобы я не покинул квартиру. Решив проверить, станет ли она оповещать весь дом о моем уходе, я потянулся в сторону дверной ручки и тут же отскочил сметенной волной лая. «Я понял, Лола!» — тут же успокоил ее я. Не хватало, чтобы в полдвенадцатого соседи решили вызвать полицию. Сегодня, видимо, я ночую здесь. Из всей квартиры я не побывал лишь в одном месте — в спальне Рэйчел. Я и так чувствовал себя вторженцем, околачиваясь в ее квартире с ее собакой, но спальня неприкосновенна. Я даже не заглянул сквозь щелочку своим любопытным глазом и решил, что пусть я остаюсь здесь, придется занять диван, хоть я и рисковал на завтра проснуться в форме подковы. Но сон никак не приходил, и мы с Лолой лежали себе под тонким пледом, что я нашел на кресле, и смотрели какой-то детективный сериал. Я улавливал лишь часть того, что творится на экране. Гораздо больше интересуюсь тем, что было в квартире. Глаза то и дело перескакивались с нереального мира в реальный. На стеллажи с книгами и фотоальбомами, рамки с фотографиями людей, которых я уже никогда не увижу, с которыми никогда не познакомлюсь. Любопытство победило. Я откинул плед, и Лола тут же навострила уши, куда это я намылился. Но успокоилась и снова задремала, видя, что я не собираюсь учинять побег. Пальцы пробежались по корешкам семейных альбомов, отыграв на моей совести какой-то жалкий мотивчик. Не следовало мне копаться в чужой жизни, но каким-то образом Рэйчел Рос так и манила, чтобы взять лопату. Она была полной противоположностью Эмбер, и это меня и привлекало. Простота, смирение, а еще сила, внутри о которой Рэйчел сама не догадывалась. Такая сила рождается не просто так. В Рэйчел она появилась в тот день когда она узнала о смерти своих близких. Я успел рассказать ей о трагедии своей жизни, но еще не услышал о ее. За обложкой белого фотоальбома были спрятаны снимки, которым уже много лет. Рэйчел моложе, но почти не изменилось. Те же длинные каштановые волосы, густые, как дебри Амазонии. Те же глаза, но намного счастливее. В них пляшут чертики и юношеский задор. В них еще не поселилось горе. Рэйчел часто мелькала на фото вместе с высоким парнем. Видно, ее старший брат, что погиб с родителями в той ужасной аварии. Не считая каштановых волос, они не похожи друг на друга, будто их не связывают семейные узы. Брат, имени которого я даже не знал, был точной копией отца, а Рэйчел походила на эту симпатичную, упитанную и сияющую женщину в вязаном кардигане, миссис Росс. «Что там говорил Джерри Паркер?» Авария произошла лет десять назад. До того периода фотографий было много. Видно, семейство Рос из тех, кто любит сохранять на память даже самые мелочи, вроде магнитов и открыток из путешествий. В альбоме были снимки не только с праздников и памятных событий, но и из обычных будней. Рэйчел делает уроки за кухонным столом семейного дома. Ее брат весь выпачкался в масле и заглядывает под капот старенькой Хонды в гараже. Мама Рос помешивает что-то в огромной миске что-то похожее на тесто. Вот откуда у Рэйчел такая любовь к выпечке. Все те мелочи, из которых состоим мы сами, достаются нам от родителей. Отец Рэйчел появлялся реже всех. Видимо, любил держать камеру, а не позировать перед ней. Был здесь и Джерри Паркер. В ту пору он носил кустистые усы, а шевелюра еще не успела покрыться снежным пухом. Судя по всему, они любили переброситься партийку в карты или шахматы с отцом Рэйчел. Маленькие моменты счастья до столкновения с ужасом. Я взял несколько альбомов с собой на диван, забрался под бочок к Лоле или она ко мне, неважно, и стал пролистывать судьбу Рэйчел Росс по кадрам фотопленки. Я долго просидел в чужой гостиной перед чужим телевизором с чужой жизнью в руках, пока не заснул. Разбудил меня хлопок входной двери. Лола подскочила и спрыгнула с дивана на старый паркет, Продуков когтями по и без того стертой поверхности. Первой мыслью было то, что кто-то забрался в квартиру, но Лола бы подняла такой хай, что злоумышленник унёс бы ноги прежде, чем я успел продрать глаза. Я пошевелился, и альбомы лесенкой скатились с коленей на пол. Я потянулся за ними, но замер с выставленной рукой, заметив два чёрных ботинка перед самым моим носом. Что вы здесь делаете? Довольно суровое приветствие для того, кто сам без спросу вломился в чужое жилье. Но в руке его позвякивала связка ключей, точно таких же, что Рэйчел дала и мне. «Мистер Паркер?» — сквозь пелену сна спросил я. Телевизор все еще был включен, но уже развлекал раннюю публику утренним шоу. Солнце еще до конца не встало, поэтому в комнате обосновался полумрак, но даже он не скрывал подозрительности на лице Джерри. «Извините». Спохватился я, выбираясь из переплетений пледа. Я случайно заснул. «Почему вы вообще случайно оказались на этом диване?» Рэйчел попросила меня присмотреть за Лолой, потому что у вас аллергия. Вернее, я сам предложил. Я стал лепетать как шестнадцатилетка, пробравшийся по дереву в спальню к своей подружке, которая оправдывается перед папашей, что их поймал. А вчера Лола не хотела оставаться одна, устроила целую истерику — Так что я остался, чтобы у Рэйчел не было проблем с соседями, и, видно, уснул. Я и правда не собирался ночевать в квартире женщины, которую вытащил из огня. Но так уж вышла. История моей жизни. Когда я отойду в мир иной, на моем памятнике будет красоваться надпись «Так уж вышло». «А Рэйчел знает, что вы здесь ночуете?» Глаза Джерри сузились еще больше. Скоро станут беспроглядными щелочками. Я же говорю, я здесь не ночую, это вышло случайно. Джерри не отрывал проницательный глаз от моего лица, пытаясь разглядеть в нем подвох. Но все же выключил свой радар, подошел к телевизору, выключил и его, чтобы голоса не мешали ему разбираться со мной. Знаете, я очень благодарен вам за то, что вы спасли Рэйчел и мою пекарню. Это дорогого стоит, и я не стану притворяться, что не чувствую себя вам обязанным. После таких высокопарных речей всегда есть какое-то «но». «Но мне не нравится, что вы вертитесь рядом с ней». Я слегка помешался от этих слов. «Ваши эти визиты в больницу, прогулки с Лолой...» Его глаза прошлись по моей фигуре на диване. «Ночевки в ее гостиной? Мне все это не нравится». Несмотря на то, что я успел завестись от беспочвенных обвинений в свой адрес, мне не хотелось обретать недруга в лице Джерри Паркера. И не то, чтобы он был грозен и страшен. Не то, чтобы мог уложить меня одной левой, как Логан. Он был дорог Рэйчел, заменил ей отца. Почему-то мне хотелось, чтобы он видел во мне хорошего парня, достойного человека. Поэтому я выпустил из себя злость и спокойно заговорил. «Мистер Паркер, уверяю вас, у меня нет никаких скрытых мотивов касательно Рэйчел. Я просто хочу помочь». «Никто не помогает просто так». «В вашем мире, может, и нет», — слегка показал зубы я. «Только вот мир у нас с вами один на двоих», — уколол Джерри Паркер. «Так что вам нужно?» «А что мне, собственно, было нужно от Рэйчел Росс?» «Ничего, о чем Джерри мог бы переживать. Просто мне хотелось уберечь ее, закрыть собой от ужасов мира, которых она уже пережила немало». Лола сидела между нами, повеливая хвостом и переводя свои красивые голубые глаза с одного на другого, будто следила за теннисным мячиком. «Я же сказал, что помочь!» Вместо всего этого сказал я. «Можете мне не верить, но это правда». Я поднялся, осторожно уложив фотоальбомы на диван и даже не удосужившись прибрать за собой плед. «Я помолвлен, мистер Паркер!» Зачем-то уточнил я, чтобы успокоить его хотя самого передернуло от того, что я произнес это вслух. И, поверьте, я люблю свою невесту и не собираюсь ее терять. «Я вам верю, мистер Шепард!» Со всей строгостью заверил Джерри и тут же чихнул, а затем снова и снова. Вот только я сам себе уже не верил. Вчерашний разговор с Логаном помог мне принять решение, а появление Рэйчел всего три дня назад только усилило уверенность в его правильности. Джерри весь покраснел и стал хрипеть. «Аллергия!» — вспомнил я слова Рэйчел. «Останься он в квартире на лишние пять минут и придется вызывать скорую. Я выведу Лолу на прогулку и вернусь вечером. Вы не можете выгуливать ее». Сквозь слезы Джерри благодарно взглянул на меня и, похоже, уступил. «Ладно, спасибо вам за помощь, и, и я ценю это. Рэйчел попросила завести кое-какие вещи». Я кивнул и залился краской стыда изнутри. Как говорил Логан, моя кожа почти никогда не краснела, в отличие от сердца. Целые сутки я не давал Рейчел о себе знать. Может, она решила, что я слился, как Костин. У Лолы ушло пять минут на то, чтобы позволить мне зацепить на ее шее поводок. И прежде чем выйти из квартиры, я обернулся и спросил. «Как обстоят дела с пекарней? Вы уже начали ремонт?» Джерри как раз выбирал какие-то книги на стеллаже. Видно, Рейчел была из тех, кто предпочитал живые переплеты электронным. Совсем не как Эмбер. Та повсюду таскала с собой ноутбук и планшет. Так что в наши романтические встречи часто вмешивался третий и даже четвертый лишний. Страховая только занялась перерасчетом. Уйдет как минимум неделя. Но даже эти выплаты не покроют ремонт. Мне жаль, что так вышло. Главное, Рэйчел цела. Остальное меня не волнует. Ей еще долго придется залечивать свои раны. И я говорю не об ожогах. Я о тех ранах, которых не видно. Меня как током долбануло. Джерри был первым человеком, который не беспокоился о рубцах, которые останутся на щеке и спине, Рэйчел. Не беспокоился о пекарне, в которую вложил столько лет, сил и денег. В каком-то смысле эти люди были мне ближе, чем семья Эмбер, которую я знал уже четыре года».